Издательство Эксмо. Андрей Резниченко. В глубинах разума и веры. Гении науки о Боге. Между религией и наукой никогда не может быть реального противостояния, ведь одна дополняет другую. Лауреат Нобелевской премии по физике Макс Планк. Предисловие Академика Ран Александра Михайловича Сергеева Перед вами аудиокнига, насыщенная интересными фактами из истории науки, жизнеописаниями выдающихся ученых с древности до нового времени, и размышлениями о соотношении веры и знания как в персональном, так и в общефилософском контексте. Нет сомнения, что вера в трансцендентное, принципиально непознаваемое, была неотъемлемой частью мировоззрения человечества независимо от национальной и религиозной принадлежности, начиная с первобытных культов до эпохи Просвещения, пока отдельные ростки атеизма не стали складываться в последовательную идеологию. Книга описывает ученых и события до этой эпохи. Все ее персонажи — безальтернативно и глубоко верующие люди, но вклад их в научное знание безусловно велик. Как уживалась вера в принципиально непознаваемое с научным поиском и открытиями, это главный вопрос, над которым размышляет автор в этой аудиокниге. Казалось бы, есть очевидно противоположное между этими мировоззренческими категориями. Научное познание основано на критическом мышлении, постоянном взвешивании «за» и «против», на сомнении как принципе мышления и на преодолении сомнения для получения более совершенного знания. Религиозная вера не признает сомнений. Она основана на догматах, которые гласят, что совершенное знание принадлежит высшему существу, и оно непостижимо. Научный поиск основан на инакомыслии. Религия инакомыслия не приемлет. Как же это совместимо в одной даже гениальной голове? Как великий Декарт, провозгласивший на все будущие времена кредо научного мышления «Я сомневаюсь, значит, я мыслю» был активным поборником Всевышнего Совершенного Существа? Это и есть основная коллизия книги, которая захватит внимание слушателя на примерах судеб и мировоззрений творцов науки нового времени. У этой коллизии есть конфессиональная и предметная специфика. История реформации и становления лютеранства на основе критического переосмысления учения католического христианства сформировала в мире конфессии глубоко верующих людей с критическим мышлением и более самостоятельных в общении со своим Богом. Возможно, такой конфессиональный естественный отбор и является объяснением того выдающегося вклада в научную революцию нового времени, который внесли протестанты. Прекрасные примеры этого слушатель найдет в этой аудиокниге. Предметная специфика отражается в глубине пересечения и конфликта интересов религиозного и научного мировоззрения в конкретных областях. Божественное устройство небесной сферы и астрономия стали, пожалуй, наиболее яркой областью столкновения интересов. Она дала миру плеяду блестящих ученых. Коперник, Брага, Кеплер, Галилей, Ньютон отвоевавших у религии в пользу науки огромный кусок сакрального, но оставшихся глубоко верующими людьми. Вместе с тем, если оценивать ситуацию с позицией атеистической научной методологии, становится очевидным, что полная свобода научного поиска расцветает именно тогда, когда ученый не связан с доктринальными ограничениями. Атеизм позволяет быть последовательнее в поиске закономерностей и объяснений, не прибегая к сверхъестественным гипотезам там, где достаточно рациональных научных инструментов. Я вижу, что именно открытое, критическое и атеистическое мышление приводит к новым теоретическим прорывам и технологическим открытиям, поскольку акцентируется роль наблюдения, эксперимента и логического анализа эта книга не только путешествие по истории научного познания она вызывает размышления о мыслительном процессе современного ученого о соотношении категории познаваемого непознаваемого и пока непознанного казалось бы в эпоху атеистического мировоззрения господствующего сегодня в ученой среде и прежде всего естественно научной это не выглядит актуальным Отсутствие в атеистическом мировоззрении принципиально непознаваемого снимает проблему уживаемости научного и религиозного мировоззрения в большинстве ученых голов. Однако знание и понимание того, во что верили великие предшественники, дает нам историческую глубину и интеллектуальную честность. Мы можем уважать их вклад, не разделяя при этом их убеждений. С другой стороны, признавая принципиальную познаваемость природы, каждый из нас, современных естествоиспытателей, признает также и ограниченные возможности человечества в расшифровке тайн природы на текущем и каждом будущем конечном интервалах времени. В этой связи непознаваемое надо заменить на пока непознанное, объем которого бесконечен значит и будет бесконечен путь движения к пониманию гармонии мира, которая никогда не будет окончательно расшифрованной и навсегда останется тайной совершенства для нашего пытливого разума, который сам есть часть этой тайны и этой гармонии. Признавая важность исторического контекста верования гениев прошлого, мы продолжаем их традиции, применяя современные атеистические, научно-критические подходы для того, чтобы двигаться ко все более глубокому пониманию мира. И пусть этот путь будет бесконечным, он, несомненно, остается одним из самых возвышенных и вдохновляющих устремлений человечества. Академик РАН Александр Михайлович Сергеев Предисловие автора «Дорогой слушатель, меня всегда восхищала способность человека быть своеобразным мостом между, казалось бы, противоположными мирами, строгой логикой научного исследования и религиозным откровением. Мы можем познавать фундаментальные законы Вселенной и одновременно задаваться духовными вопросами, лежащими далеко за гранью экспериментов и формул. И везде находить истину. Часто я слышу вопрос, можно ли научно доказать существование Бога? Я убежден, что строгих доказательств тут быть не может, так же, как и научного опровержения. Но, с другой стороны, для меня не существует вечного непримиримого конфликта между тем, что говорит наука, и тем, о чем свидетельствует религия. Считаю, что надо везде избавляться от ошибочных представлений, образно говоря, расчищать мост для встречи одного с другим над бушующей рекой невежества. Я долго искал подобную книгу у других писателей. Не нашел и решил создать сам. Надеюсь, что эта аудиокнига напомнит тебе, уважаемый слушатель, об удивительной способности человеческой природы, интеллекта и души познавать мир во всей ее полноте. По скриптум Как не бывает зерна без соломы, так не бывает книг без ошибок. Я предпринял все усилия, чтобы избежать неточностей, и не использовать непроверенные источники и данные. Любые конструктивные предложения готов принять с благодарностью. Автор 2 февраля 2025 года.